Вечер двадцать «Я поведу тебя сейчас во Франкфурт», — сказал Месяц. «Там есть один дом, на котором подолгу покоятся мои лучи. Это не тот дом, где родился Гёте, и не старинная ратуша с решетчатыми окнами, в которые еще глядят рогатые головы быков, зажаренных для народа в день коронации императора. Нет, дом, о котором я говорю, — простой дом, выкрашенный зеленой краской». Стоит он на углу Еврейской улицы. Это дом Ротшильдов. Я глядел раз в открытую входную дверь. Лестница была ярко освещена. По ступеням стояли слуги. Они держали в руках массивные серебряные канделябры с зажженными свечами и провожали низкими поклонами старуху, которую несли вниз по лестнице в кресле. Хозяин дома стоял у входа с непокрытой головой. и почтительно поцеловал на прощание руку старухи. Это была его мать. Она приветливо кивнула головой сыну и слугам, и ее понесли по узкой темной улице домой. Она жила там в крошечном домике. В нем родились все ее дети, и в нем занялась для них заря счастья. Покиня на эту невзрачную улицу этот скромный домик, тогда, быть может, и счастье покинет ее детей. Она верила в это. Больше месяц не сказал на этот раз ничего. Слишком ненадолго заглянул он ко мне. Но я-то долго потом думал о старухе, обитавшей в темной жалкой улице. Скажи это женщина слово, и к ее услугам роскошный дом на берегах Темзы. Одно ее слово ее ждет вилла на берегу Неаполитанского залива. Но она говорит, «Покинь я этот скромный дом, где занялась для моих детей заря счастье. Тогда, быть может, и счастье покинет их». Это суеверие, но особого рода. Чтобы понять его тому, кто слышал сейчас эту историю и видел эту картину, довольно вспомнить одно слово «Мать».